Глава четвертая. In medias res. Примечание. В самую суть дела. Латинский. Конец примечания. Спускаясь по лестнице, Рейдер пытался избавиться от неприятных мыслей, вытеснить их в подсознание, казавшееся ему старым пыльным сундуком. Одновременно он обдумывал свой следующий ход. Выйдя на ураниен буквейген, Он немного постоял на тротуаре, дрожа от холода, ему срочно нужно найти такти и телефон-автомат. В голову пришла новая мысль. Наверное, вот что самое неприятное в старости. Любые отклонения от привычного курса выбивают из колеи, воздвигают непреодолимые преграды. Он зашагал в сторону парк Вейн и метров через пятьдесят на углу увидел телефонную будку. Уже сняв трубку, вспомнил, что теперь из автоматов, звоня с помощью карточек, он повесил трубку и задумался. Может быть, сразу поехать в Энсио на склад и позвонить уже оттуда? Было холодно, он замерз и устал, и все же ему не хотелось звонить из конторы. Лучше выбрать нейтральное место. Он пожалел, что перед уходом не попросил Арвида вызвать ему такси. Сидя в тепле, он бы наверняка лучше соображал — Да, он только что совершил так называемый «театральный выход», хотя в нем вовсе не было необходимости. Правда, пыл подчеркнул его искренность и посеял панику во вражеских рядах. Негнущимися пальцами он достал из бумажника в кармане телефонную карточку, а также лист бумаги, на котором написал номер любовника Ингрид. В трубке послышались гудки. Ждать пришлось долго, очень долго. «Да?» — ответил, наконец, мужской голос — Рейдер замялся всего на секунду, не дольше. «Говорит, Рейдер Фольки Есперсон», — сказал он. «Позовите, пожалуйста, мою жену». Ответом ему молчание. «На мелодраму у меня нет времени», — продолжал Рейдер, по-прежнему хладнокровно, но не без раздражения. «Мне нужно сейчас же поговорить с Ингрид по очень важному делу». «Секундочку», — ответил мужской голос. Снова молчание. Рейдер совсем окоченел. Он огляделся по сторонам и про себя обругал Игорит за ее трусость. Неужели она не понимает, как ему неприятно ждать? Из-за угла со стороны Йозефа с Хага выехала белый Мерседес с фонарем на крыше. Машина остановилась в нескольких метрах от светофора. Рейдер увидел, что пассажир расплачивается. Ему очень хотелось поднять руку и забраться в такси. Когда же она подойдет? Словно в ответ на его просьбу на том конце линии послышался... Приглушенный голос жены. «Рейдер!» «Он самый!» Язвительно ответил Рейдер. «Сегодня я вернусь поздно, скорее всего, в восьмом часу». На том конце воцарилось молчание. Задняя дверца Мерседеса распахнулась. Пассажир вышел. «Ты меня слышишь?» Спросил он. «Да», — еле слышно ответила его жена Ингрид. «Надеюсь, я в последний раз застаю тебя в доме другого мужчины», — сказал Рейдер. «А вообще решай сама. Если хочешь остаться моей женой...» «Надеюсь увидеть тебя дома в семь. Если нет, лучше тебе вообще не возвращаться». Белое такси тронулось с места и подъехало почти к самой телефонной будке. Рейдер поднял руку, водитель притормозил. «Как бы там ни было, это происшествие забыто, и мы никогда не будем говорить о нем», — заключил он и повесил трубку. Затем вынул из автомата карточку, подышал на руки и, опустив плечи, с трудом зашагал к машине. Водитель, перегнувшись через спинку сиденья, открыл ему дверцу. Рейдер Фольки Есперсон сел назад. «Куда едем?» — спросил, глядя в зеркало заднего вида, водитель, коренастый пакистанец. «Вэнсё!» — ответил Рейдер и глубоко вздохнул. «Я мёрзну. Если можно, включите, пожалуйста, печку посильнее».